Глава двадцать Признание. Портал открылся в нескольких метрах от будущей булочной. «Сейчас, Алисия, придем домой и отдохнешь. Луи, словно беспокойная нянька, поглаживал меня по руке. «Я так подозреваю, что магическое истощение наступает не в первый раз», — поинтересовался Бальтазар. Мы с гномом синхронно кивнули. «Как красиво!» Улыбнулась я, наблюдая за яркими желтыми огоньками, бегущими по ночной траве к булочной. «Ты о чем?» Бальтазар медленно повернул голову в сторону дома и, зашипев, подпрыгнул на месте. «Поджог! Пожар! Помогите!» «Что с тобой, Баль...» Договорить не успела, а огоньки достигли дверей и взмыли вверх, на крышу. Вот теперь и я увидела пожар. Красные огни лизали крышу, превращая дерево в черные уродливые полосы. Все произошло очень быстро, мы мало что успели сделать. Наш ученый кот искря магии пытался остановить огонь. Маги-тушители, о которых я слышала в первый раз, прибыли быстро, но и они не смогли помочь. Бальтазар, София и Джаспер огородили магическим пологом здание, чтобы огонь не перекинулся на другие постройки. Но тот был очень послушным и уничтожал лишь открытый магазин. «Огонь магический», — повинился начальник тушителей. Трудно что-то сделать. Нужно было уничтожать огоньки до того, как они приблизились к зданию. Вызывайте со скорей. Пусть расследуют преступление. «Обязательно воспользуюсь вашим предложением, господа. Вот прямо с утра и вызову», — пробормотал Бальтазар. В перепачканной одежде, чумазые и очень грустные, мы вошли в дом. «Булочки жалко». Расстроенно ляпнула я, усаживаясь на стул. «Булочки ей жалко. Там дом сгорел, а она о хлебе!» хихикнул Луи, а за ним рассмеялась вся наша маленькая компания. «Бальтазар», отсмеявшись, я обратилась к коту. «Понимаю, что это все по моей вине. Не стоило открывать магазин. Я даже не знаю, как расплатиться с тобой. Скорее всего, у нас таких денег не будет». «Подожди, причитать». Наш домовладелец соскочил с места, проверил двери, окна и подошел вплотную ко мне. «Есть один способ». «А вы умело скрыли от властей фею». Теперь он смотрел на Луи. «Какую фею?» Тот переводил непонимающий взгляд с меня на Джаспера и обратно на кота. Я сама в удивлении пожала плечами. «Алисия и есть фея!» Его лапа показывала на меня закусив нижнюю губу, я попыталась сдержать слезы. Если доверить темному, пусть и тому, кто нам дал крышу над головой, то есть маленькая возможность, что он меня сдаст властям, а те в свою очередь тому ужасному. Моргнув, отогнала тяжелые мысли. Ха, не может быть, не поверил Луи. Моя племянница простая светлая магичка. Где тогда ее крылья? Дядюшка бросился в наступление. Алисия. «А правда, что случилось с твоими крыльями?» Бальтазар пристально посмотрел на меня. «Не помню», — наконец сдалась я. «Нужно же кому-то начать доверять». «Нет, нет, нет», — Луи не хотел слушать мою правду. «Она не фея и точка». «Луи, милый, прости. И ты, Джаспер, прости меня». Настроение было ужасным. Я мало что помню. Бежала от кого-то, очнулась уже в воде. Спина болела, сил не осталось, а обломанные крылья лежали рядом и таяли. «Но ты не похожа на фею!» — воскликнул дядюшка-гном. «Их изображение есть в каждом учебнике». «Луи, мало ты учился в школе!» — Бальтазар поправил пенсне. «Я закончил академию, так что послушай меня. Фея, теряя крылья, теряет огромную часть магии». При этом меняется ее внешность. Она становится человеком. Но Алисия умеет магичить. Пусть немного, но именно она спасла темную эльфийку и помогла с жабой. Хотя нет, с жабой не помогла. Вот сегодня эльфа спасла, построив портал. А значит, она человек, маг. Ну и что, что возникли искры, подумаешь? Луи, не уговаривай себя и нас я уже созналась вы меня сдадите властям из глаз капали горькие слезы софи увидев это кинулась обнимать и утешать что ты зачем улыбнулся бальтазар за мое молчание я попрошу лишь одного помощи в чем я вытерла слезы сейчас сказать не могу вот когда станешь феей тогда и со стрессу должок». «Почему не сейчас?» — гном начинал злиться. «Неизвестно, что ты можешь потребовать. Хотим знать сейчас». «Луи, Луи, теперь я верю, ты точно прибыл из деревни. Если я сейчас озвучу просьбу, то она измучает бедную фею. Пусть та и выглядит как человек». Они не могут отказать страждущему, поэтому их так мало и осталось. Злые маги вовсю пользуются их добротой и красотой. Я видел несколько фей в своей жизни. Они сводят с ума неподготовленного мага, и это в прямом смысле слова. Это защитная реакция фей на ложь, обман — предательство или желание владеть ими, заключить в рабство. Не удивлюсь, что от такого сатрапа и бежала бедняжка Алисия. Поняв, что ученый кот прав, я произнесла. Так и есть, он меня ищет и почти нашел, но не узнал. Моя внешность изменилась. Было ужасно страшно, ведь он умеет мысленно звать, будто протягивает свои руки к моему горлу. «Алисия!» — выдохнул Луи. «Так, завтра же переезжаем!» — тоном нетерпящим возражений заявил Бальтазар. «А как фея может обрести крылья?» — спросила Софи. «Зло губит фею, а любовь возрождает!» — загадочно ответил кот. «Бальтазар, а ведь ты и есть тот маг, что пропал много лет назад!» Раз уж все открывают правду, то и я задала давно мучивший меня вопрос. «Возможно», — он, улыбаясь, уклонился от ответа. «А теперь всем спать. Завтра на заре всеобщий сбор». «Но куда мы будем переезжать?» — Луи встал с места. «Мы только прибыли в столицу, и только тут можем затеряться». «Именно это мы и будем делать». «Заметать следы!» Бальтазар потер лапой о лапу. «Очень скоро сбудется моя мечта!»